Глава четырнадцатая. «Ава». «Ну как?» – спросил Сэм через час, после того, как я чуть не рухнула в обморок на площади. Мы с ним сидели за круглым деревянным столом, а Норман, сладко посапывая, спал у моих ног. Сэм как раз убрал мою опустевшую тарелку. «Честно, тост смахивал на опилке». Но ничего вкуснее этого джема я уже несколько месяцев не ела. Могла бы столовой ложкой его уминать. Я взяла банку без этикетки, поднесла к свету и залюбовалась рубиновым блеском. Его что, из радуг и единорогов варят? Почти. Это малины из сада моей мамы. Я наблюдала, как Сэм, двигаясь плавно и размеренно, ходит по кухне. Ставит тарелки в посудомойку, вытирает крошки на столе вокруг тостера, вешает полотенце на ручку духовки. Дом Сэма не сильно отличался от дома Мэгги. Правда, оказался больше, просторнее, и потолки тут были сводчатые. Свет в комнаты проникал через выходящие на южную сторону окна, из которых открывался великолепный вид на лежащий через дорогу залив. И пускай створки были закрыты, я все равно слышала шорох волн. Бесконечное перекатывание вперед-назад. Под потолком гудел вентилятор с погнутой лопастью, а в коридоре за закрытой дверью работала стиральная машина. «А где находится волшебный сад твоей мамы? Где-то неподалеку?» Несмотря на минимальный декор, оформленное в голубых и бежевых тонах помещение оказалось милым и уютным. На белом дубовом полу, выделяя область гостиной, лежал пушистый ковер. На двух составленных буквой «Г» диванах с одного удобно было смотреть телевизор, с другого – любоваться видом за окном. Лежали четыре подушки. Телевизор стоял на изящном дубовом буфете а пульт от него лежал на круглом журнальном столике. Я не увидела ни одной фотографии, не считая снимка Нормана, пришпиленного к холодильнику магнитом. Вместо картин стену украшали три больших плаката в рамках с изображением чертежей музыкальных инструментов. Гитара, скрипка и банджо. Висели они редком напротив деревянного стола. И единственные из всей обстановки намекали, что я права, подозревая Сэма в тайных занятиях музыкой. «В северной Алабаме, рядом с Ханцвилем. «Ты там вырос?» Он явно напрягся, и, занявшись проверкой мисочек Нормана для корма и воды, двигался уже вовсе не так плавно и непринужденно. Наконец, Сэм вернулся за стол, сел и скрестил руки на груди». «Да, мы с родителями и сестрой там жили. Собственно, они там до сих пор». «Только без тебя». «Только без меня», — повторил он, глядя в окно. Там качали метелками на ветру колоски, росшие вдоль тротуара на другой стороне улицы, словно танцевали под мелодию, слышную им одним. «А почему ты переехал сюда?» «На удачу спросила я». Сэм стряхнул со стола невидимые крошки. «В погоне за счастливыми воспоминаниями. Когда я был маленьким, тут жили мои бабушка с дедушкой. Хотел купить дом на первой линии, но такие нечасто выставляют на продажу. В детстве я постоянно бегал по этому пляжу. Играл в воде, засыпал под колыбельную волн. Думаю, колыбельной лучше во всем мире не найти». Я покосилась на дом Деза. «Интересно, скоро ли он узнает, что случилось со мной утром?» «И передумает брать меня на работу?» «Мэгги уже звонила. Ей, наверное, одно из первых доложили. Кудахтала надо мной и отказывалась вешать трубку, пока мы с Сэмом не заверили ее, что со мной все в порядке». Я так и видела, как затянутая в спандекс Беттина влетает в кафе и взволнованно выкладывает потрясающую новость. Сэм смотрел на мой стакан, почти до краев наполненный водой. Стоило мне хоть чуть-чуть отпить, как он тут же подливал. «Может, хочешь еще что-нибудь поесть?» Он предложил уже все на свете – Но меня привлек лишь тост с джемом и маслом. Я заставила себя съесть два. Уже хорошее начало. Покачав головой, я ответила. «Ты столько для меня сделал. Слов нет». Он, отмахнувшись, пробормотал что-то про соседскую взаимопомощь. «Ты хотя бы немного порозовела». Норман зафырчал. Я наклонилась и погладила его по голове. Наверное, щеки пылают, потому что мне очень неловко. Страшно подумать, что теперь обо мне болтают. Я так старалась, чтобы никто не узнал о моих проблемах со здоровьем, а в итоге забыла поесть и все испортила. Теперь все постоянно будут бояться, что я ни с того ни с сего упаду в обморок. Но это был не припадок. Совершенно точно. Я не теряла сознание. Прекрасно осознавала, кто я, где и с кем. А перед припадками я всегда об этом забывала. «Теперь весь город будет о тебе болтать», — заметил Сэм. «Впрочем, он уже и так судачит». «Ты не очень-то успокаиваешь. Добро пожаловать в маленький городок». Смех у него был и низкий, и приятный. Я сделала глоток воды». «Это просто нечестно. Обо мне людям известно все, а я ни о ком ничего не знаю». Не считая того, что рассказала мне Джоли. «В конце концов, все узнаешь. Всегда так происходит». «Интересно, а его историю знали многие?» «Мне почему-то казалось, что нет, несмотря ни на что». «Я съехала на краешек стула». «Мне пора». «Прости, пожалуйста, что тебе пришлось потратить на меня все утро». «Не за что извиняться. Рад был помочь». Норман, лениво виляя хвостом, поднялся на ноги. Я опустилась на корточке, погладила его и дала облизать свою ладонь. Сэм тоже встал и теперь наблюдал за нами. «Вот бесстыдник. Обожаю его. Правда». Я поцеловала Нормана в пушистая темечко. «Ты самый лучший мальчик на свете, верно?» Пёс всем телом завибрировал от удовольствия. Я в последний раз погладила его, а потом встала, радуясь, что ноги не подкашиваются. Чувствовала я себя явно лучше, но не сказать, что великолепно. Очевидно, два тоста даже с замечательным джемом. «Вылечить меня не могли». Через плечо Сэма я снова оглядела трио инструментов и остановилась взглядом на скрипке. Такую еще иногда называли «народной». «Вчера вечером, когда я спросила, не знаешь ли ты, кто играл на скрипке, мне показалось, что ты солгал». «Но зачем? Тем более, раз у тебя так хорошо получается». «Мы же вроде как стали друзьями». А значит, нужно было разобраться с этой ложью, чтобы я могла доверять Сэму. «Прости, мне очень стыдно, но твой вопрос застал меня врасплох». В его темных с золотыми искорками глазах плескалось сожаление. «Я не... я пока не готов об этом рассказывать». От его взгляда мое сердце разлетелось на куски. И чтобы не наделать глупостей... Например, не бросится его обнимать. Я направилась к двери. «Всё нормально. Может, когда-нибудь сам захочешь рассказать. Только не ври больше, хорошо?» «Обещаю». Торжественно поклялся он. Опередил меня и распахнул передо мной дверь. «Ава, пока ты не ушла, объясни, пожалуйста, как ты могла услышать скрипку». Я играю только в студии со звуконепроницаемыми стенами. Снаружи ничего не слышно, я дважды проверял. Теперь меня застали врасплох. Растерявшись, я в попытке выиграть время вышла на крыльцо. Совершенно не хотелось рассказывать Сэму о припадках и о том, как после одного особенно сильного у меня обострились слух и обоняние. Мне вообще не хотелось, чтобы кто-то знал про мою эпилепсию. Я мечтала быть нормальной. Но и врать было бы нехорошо. Я открыла рот, снова закрыла. На глаза навернулись слезы. «Все нормально. Может, когда-нибудь сама захочешь рассказать?» Повторил Сэм мои слова. Я медленно кивнула и развернулась. «Подожди секунду». Он бросился в кухню, достал что-то из комода и рванул обратно. «Это тебе». Сэм вручил мне неначатую баночку малинового джема. Я крепко прижала ее к груди. «Спасибо. За все спасибо, Сэм». «Пожалуйста, Ава». Шагая по занесенной песком улице, я точно знала, что пока не зайду в дом, Сэм будет смотреть мне в спину, проверяя, все ли в порядке. Я медленно поднялась по ступенькам, вспоминая, что утром он сразу же бросился мне на помощь. Накормил меня, чтобы я восстановила силы. Поделился волшебным джемом своей мамы и позволил провести время с Норманом и даже чуть-чуть с собой. Когда я вставила в скважину ключ, который дал мне Дес, налетел такой ветер, что я едва не грохнулась. Дверь отворилась – В лицо ударил прохладный кондиционированный воздух. Но прежде чем войти, я обернулась и помахала Сэму. Он помахал в ответ, а затем скрылся в доме. Я ступила в комнату, прижимая к груди банку джема и прекрасно осознавая, что это наименьший подарок из всех, что Сэм преподнес мне этим утром. Мэгги. Она, кажется, спит. Я тихонько спустилась по лестнице. Придя к отцу, я сразу же поднялась наверх, узнать, как чувствует себя Ава. И обнаружила, что она лежит на кровати, свернувшись клубочком поверх покрывала. Хотелось сунуть ей под голову подушку, укрыть одеялом и проверить, нет ли температуры. Но я взяла себя в руки. Поначалу я вообще не хотела подниматься наверх. Помнила, как Эстрель сказала, что я иду на поводу у своих страхов. Но иногда страхи рождаются не на пустом месте. Например, когда боишься за другого. Боишься его потерять. Поразительно, как быстро я привязалась к Каве, стала о ней беспокоиться. Отец поправил коробку, венчавшую башню перед входной дверью, и пошел в гостиную. Феечка совсем вымоталась. Как приехала, ни разу не присела. «У меня болела голова. Я была на пределе с той самой минуты, когда Донован грустно мне улыбнулся. А еще из-за того, что он сказал про Роско. Из-за расспросов о том, в чьей собственности находится кофейня. Я пробиралась сквозь лабиринт коробок в коридоре, которых за последние дни, кажется, стало еще больше». Откуда ни возьмись, вылезла Молли, бросилась к лестнице, и я едва об нее не споткнулась. Кошка уселась на нижнюю ступеньку и обвела хвостом лапы. Мне отчего-то казалось, что она надо мной посмеивается. «Не смешно», — буркнула я. Она дернула усами, не соглашаясь. Оставив ее залорадствовать, я прошла вслед за отцом в гостиную. Ава сказала, что с тех пор, как умер Александр, у нее нет аппетита. Но мне уже кажется, что дело не только в этом. Странно было говорить об этом парне так, словно я знала его лично. Хотя в каком-то смысле, наверное, так и было. Ава так живо описала его характер, что теперь мы все его знали. «Вольный искатель приключений. Как мой папа в юности». «Конечно, горе выматывает. Я десять фунтов сбросил, когда твоя мама пропала». Папа вздохнул. «Много лет морепродукты не ел. Запах слишком напоминал о том дне. Не знаю, помнишь ли ты, как в ту пору воняло водорослями». «Конечно, я помнила. В тот год к пляжу несколько месяцев подряд прибивала очень пахучие водоросли». Мне до сих пор снилось, как мама путается в них. Вспоминать тот случай и то, что маму до сих пор не нашли, ужасно не хотелось. Но я сообразила, что это лучший предлог завести, наконец, разговор о том, кому принадлежит кофейня. Тем более, что надпись на моей новой футболке отец вроде как не заметил. Он присел на корточке перед другой коробкой». Ава рано или поздно найдет что-то, что поможет ей справиться. Как находим мы все. Я села на подлокотник дивана, набрала в грудь побольше воздуха и решительно начала. Так вот, что с тобой происходит в последние дни. Ты ищешь свой способ справиться? Папа поднял на меня глаза и, наконец, заметил футболку. Он осуждающе вскинул мохнатые брови. «В какой-то мере». «Слушай, мне не пришлось бы писать это на майке, если бы ты положил конец сплетням». «Слушай», я начала говорить как Донован. «Ничего себе, как быстро он проник в мое подсознание!» А впрочем, наверное, он был там всегда. Просто сидел тихо. Торопясь во всем разобраться, пока не растеряла порох, я продолжила. «В городе все только и говорят о том, что ты ходил к поверенному по наследству, и это как-то связано с долевой собственностью кофейни». «Что скажешь?» «С долевой собственностью?» Он покачал головой. «Могу тебя заверить, Мэгги Сорока, что к Орлу я ходил не из-за этого. Богом клянусь». Взгляд у него был честный. Но я видела, что в глубине глаз все равно таится какой-то обман. Папа юлил, не желая говорить, что затеял на самом деле. И задумчиво хмурился. «Впрочем, наверное, если бы я решил продать кофейню, мне пришлось бы обсудить это с ним. У меня волосы встали дыбом. Пора прекратить это безумие. Я устала». «Мне до смерти надоело отвечать на один и тот же вопрос. Мы оба знаем, что кофейню ты не продашь, потому что она не твоя, а мамина». Папа посмотрел на меня с таким разочарованием, что стало понятно. Я завалила какой-то тест. Этот взгляд одновременно разбил мне сердце и ужасно разозлил. Он поднял коробку. «Была мамина. Когда-то». Но прошло много лет. Я уже говорил. Возможно, пришло время отпустить прошлое. Сердце заколотилось в груди. О чем это ты? Разумеется, кофейня по-прежнему ее. Хм. Он поволок коробку к выходу. С пылающим лицом я устремилась за ним, из последних сил сдерживая ярость. Во дворе хлопнула дверь машины, И, выглянув, я увидела автомобиль Кармеллы. Она шла к крыльцу с папкой «Недвижимость Дрифтвуда» в руках. Видимо, внутри лежали какие-то очень важные документы. Ведь Кармелла заезжала к папе только в самом крайнем случае. Она страдала от ужасной аллергии на кошек. Злобная зверюга Молли как будто знала об этом и не упускала шанса потереться о ноги Кармеллы. Вот и сейчас она спустилась с лестницы и замерла у двери, готовая щедро одарить гостью кошачьей перхотью. Понизив голос, чтобы не разбудить Аву, я спросила. «Почему Кармелла идет сюда с папкой своего агентства? Что с тобой происходит? Ведь что-то происходит. Не отрицай». Папа взволнованно посмотрел на меня. «Мэгги, ты побледнела». «Хочешь присесть?» «Не меняй тему!» Меня трясло. «Магдалена, сделай глубокий вдох!» Спокойно произнес он. «Я принесу тебе воды!» «Не надо мне воды! Мне нужна правда!» «И перестань надо мной кудахтать!» Он поднял глаза к потолку, покачал головой. «Я буду кудахтать над тобой, пока не умру, а может и после!» Он хохотнул. «Из меня ведь получится очень стильный призрак, правда?» Папа изобразил, будто играет на невидимой гитаре, и запел песню Битлов «Я тебя не замечаю». Оригинальное название «I'm looking through you». Меня снова захлестнуло багровой яростью. Как он смеет шутить? В такой момент! Я схватила рюкзак и закинула его на спину. «Я ухожу». «Мэгги, перестань! Не убегай!» – попросил он. «Но я знала, что если останусь, наговорю лишнего. Мы с отцом никогда не ссорились. Не помню даже, чтобы хоть раз говорили на повышенных тонах. Вообще-то мы с ним были люди покладистые. Я даже не могла вспомнить, когда в последний раз закатывала сцену». «Нет, постойте, могла». Это случилось, когда четырнадцатилетний Ноа сбежал из дома посреди ночи, чтобы отправиться со своими друзьями к маяку на песчаном острове. В итоге поднялся шторм, лодка перевернулась, а их спасла береговая охрана. «Если бы Эстрель не позвонила и не предупредила меня, бог знает, что могло бы случиться. Мне потом понадобилось успокоительное принимать, чтобы прийти в себя». Распахнув дверь, я столкнулась с Кармеллой, которая как раз собиралась постучать. Отдернув руку от удивления, она прижала ее к груди. «Мэгги? А я и не знала, что ты здесь». «Что случилось, милая?» Она перевела взгляд на отца. «О, Боже! Может, нам всем вместе сесть и поговорить о... о...» Она чихнула. «Об этом...» Молли выскользнула из дома и теперь выписывала изящные восьмерки вокруг ее ног. «Мне неинтересно, о чем вы будете говорить, если только кто-то из вас не собирается, наконец, сказать мне правду о том, что происходит». Я показала глазами на папку в руках Кармеллы. Затем перевела взгляд на отца. Оба смотрели на меня встревоженно, но заговорить не спешили». Я раздраженно выдохнула и понеслась вниз по лестнице. Но только ступила на усыпанную гравием дорожку, как сверху меня окликнул отец. «Мэгги, происходит только одно. Я пытаюсь помочь тебе найти способ справиться». Я обернулась к нему. «Ты все спрашиваешь, почему я решил продать кофейню. Но, по-моему, более важный вопрос...» Почему ты ни разу не предложила ее купить? Может, подсознательно ты и сама понимаешь, что пришло время двигаться дальше? Я развернулась и пошла прочь, гадая, почему отец запел «Именно я тебя не замечаю». Ведь эта песня вовсе не про призрака, а про то, что, когда отношения разрушаются, ты постепенно перестаешь узнавать любимого, и он становится для тебя невидимым. Теперь задним числом я понимала, почему он выбрал ее. Потому что если он думает, что я откажусь от кофейни, от маминой мечты, значит, я этого человека больше вообще не знаю».